Еще одно излишество. Цанген терпеть не мог Дитрихта. Этот мужчина, хотя вовсе не мужчина, позорил германскую промышленность. Но все равно чувствовал Цанген медлить бессмысленно. Дитрихт Химикалиен ведет немало работ, о которых вы не подозреваете. В вашей лаборатории постоянно сотрудничали с пенемендой в области взрывчатых веществ. «Чего вы добиваетесь, гер-представитель? Неужели вы собрали нас впрямь за тем, чтобы объявить нам, директорам, что мы не хозяева собственных компаний? Что истинный смысл некоторых работ наши люди от нас же скрыли. «Да». «Тогда как мы можем за них отвечать?» «Ваши обвинения абсурдны». «Я высказал их не ради красного словца». «Вы ходите кругами!» — вскричал Дитрихт. «Успокойтесь, господа. Обрисовать вам положение, пожалуйста. Фарбен поставляет для ракет. 83% топлива. Шрайбваген изготавливает для до синьки и кальки. Дитрихт — основные компоненты взрывчатки для боеголовок. Мы на грани катастрофы. И если не сумеем выкрутиться, никакие заявления о неведении нас не спасут». Напротив, могу заверить, что в Министерстве вооружений найдутся люди, которые при случае станут утверждать, что рассказали вам все, а вы просто умыли руки. К тому же я и сам не знаю, верить вам или нет. — Но что же делать? — испуганно воскликнул Дитрихт. — Ваша компания имеет давнюю историю и связи, простирающиеся от Балтийского до Средиземного морей, от Нью-Йорка до Рио-де-Жанейро, от Саудовской Аравии до Йоханнесбурга. Процитировал Цанген Альтмеллера. Вы считаете, что выйти из кризиса в Пенемюнды можно, если воспользоваться ими? Фон Шницлер не поднимал глаз от стола. Нам грозит гибель. Будьте готовы пойти на все. Переговоры можно ускорить. Без сомнения. Как, по-вашему, на что легче всего обменять алмазы? На большие деньги. «Трудненько их будет истратить, если получатели поставят к стенке». Фон Шницлер поёрзал на стуле и грустно взглянул в окно. «Объяснитесь, пожалуйста, там. В мире около двадцати пяти приемлемых мест, где добывают алмазы типа баллос и карбонада. Приемлемых в том смысле, что за один раз там можно закупить достаточно для пенеменда количества». В основном они расположены в Африке, Южной и Центральной Америке. Шахтами владеют компании, в которых охрана строжайшая — бельгийские, американские, английские. Отправка контролируется, Место назначение тщательно проверяется, но можно изменить один из маршрутов, направить алмазы в нейтральную страну, якобы по ошибке без злого умысла. По ошибки для кого-то чрезвычайно прибыльный», — заключил фон Шнислер. Верно, согласился Вильгельм Танген. Но где найти людей, согласных так ошибиться? спросил Йоган Дитрихт своим пронзительным голосом. Где угодно, ответил за Цангена Крепс. 29 ноября 1943 г. Страна басков. Сполдинг оббежал вокруг подножия холма и остановился у двух переплетенных ветвями деревьев. Они служили ориентиром. Дэвид начал подниматься по склону, крепко сжимая рукоять пистолета. Он искал одиноко лежащий камень. Таких в басских холмах полно камень с зазубренным боком. Дэвид нашел его и двинулся по склону кучи хвороста. Под ней была неглубокая пещера, а в пещере, если все в порядке, ждали трое мужчин. Один из них — проводник. Остальные — висеншафтлеры, немецкие ученые, связанные с лабораторией Кингдорфа в долине Рура. Их переброска, побег — это результат тщательно продуманной операции. Подпольщикам всегда мешало только одно — гестапо. Гестаповцы раскололи одного из связных с висеншафтлерами, но в отборных частях СС было принято скрывать добытые сведения в надежде заполучить больше, чем просто двух разочаровавшихся в фашизме ученых. Агенты гестапо предоставили им полную возможность бежать, сняли наблюдения, почти перестали охранять лабораторию, отказались от периодических допросов.